Кроме того, советы земских соборов неизбежно являлись также и критикой существующего порядка, указанием на допущенные ошибки, и критика принималась теперь уже не с прежним благодушием, резче стал обозначаться антагонизм высших и низших классов. Между тем, земский элемент на соборах, то есть средние классы, постоянно рос и численно стал подавлять представителей духовенства и боярства, что облегчало ему проводить мероприятия для тех, не всегда выгодные и желательные. Так на соборах 1648-49 годов Духовенству запретили приобретать служилые вотчины, хотели даже отобрать у него и все ранее полученные. Прикрепление крестьян и запрет принимать закладчиков были выгодны средним служилым людям, но не крупным землевладельцам. Таким образом, в интересах правительственного класса было управлять государством исключительно посредством того бюрократического механизма воевода, приказа, который как раз к этому времени окончательно сложился и окреп. Препятствий к превращению соборов В простые комиссии правительство со стороны земских людей не встретило, скорее наоборот. В созыве земских соборов население видело не право свое, а повинность, от которой, как и от многих других, оно предпочитало по возможности уклониться. После того, как население стало крепко земле и своему двору, потеряло личную свободу, У него, естественно, ослаб интерес к общественным делам. Там его роль могла быть только служебной и подневольной. Утрата прежнего права на выбор своих занятий, замена местного самоуправления бюрократическим не оставляли более места для народного представительства. Соборы стали анахронизмом и погибли, как гибнет и сохнет всякое дерево, лишенное питания и здоровых соков. Выводы. Первое. Время созыва земских соборов 1550-1653 годы, 1682. Второе. В состав соборов всегда входили три группы: боярская дума, освящённый собор и земские люди. Третье. В XVI столетии земские люди, служилые посадские, не выбирались, а назначались. Состав их определялся не населением, а правительством, притом из представителей одной столицы и Московского уезда. Четвертое. В соборах XVII столетия земский элемент, наоборот, был не назначенный, а выборный. Выбирались дворяне и дети боярские, служилые, стольники, стряпчие, дворяне московские и жильцы, тоже служилые люди, но столичные, посадские и, значительно реже, уездные люди-крестьяне. На избирательный собор 1613 года посланы были в числе прочих Игумены, протопопы, посадские, уездные, из дворцовых сел и из черных властей. Пятое. Смутная пора и первые девять лет царствования Михаила Фёдоровича расцвет деятельности земских соборов. Шестое. Деятельность земских соборов. А. Они избирали государя. 1598, 1610, 1613 годы. Патриарха, 1619. Б. Подтверждали право наследника на занятие престола, 1584, 1645 годы. В. Постановляли решение совместно с правительством. 1611, 1612, 1649 и 1653 годы. Г. Подавали свое мнение все остальные. Седьмое. Значит, земские соборы в одних случаях были органом совещательным, в других – Они законодательствовали, однако решение собора получало силу закона лишь в случае санкции согласия государя. Восьмое. Совещательная и законодательная работа земских соборов и тем более необходимость выбирать нового государя или подтверждать права наследника на занятие престола политически Воспитывали русский народ, укрепляли в нем взгляд на русскую землю как на национальное добро и общее достояние, а на государя как на хранителя и выразителя нужд и чаяний народных. Девятое. Земские соборы заглохли, потому что а правительственная власть усилилась. Централизация, бюрократическое управление, вырос авторитет государя, сложилась абсолютная монархия, в соборах перестали чувствовать прежнюю надобность, нашли возможным обходиться без них. Б. Деятельность соборов, будучи не всегда только совещательной, не всегда сходилась со взглядами и желаниями правительства. Вместо прежней работы рука об руку стали возникать трения. Деятельность соборов стала нежелательной. Десятое. Соборы пережили две стадии развития. Совещательную, XVI век, и совещательно-законодательную, XVII век. И в тот, и другой периоды деятельности одинаково соборы не являлись противоположением царской власти и конституционно не ограничивали ее. Наоборот, по самой идее царь и собор дополняли один другого, призванные действовать всегда сообща, в одном духе и направлении».